Залпом выпив эспрессо, я приободрился и снова взялся за дело. Четверть часа спустя стол в королевской приёмной был заставлен разнообразными напитками так плотно, что я остановился, сообразив, что королю до завтрашней ночи столько не одолеть, а мы, наверное, скоро уйдём. Или нет. Ах, ну да, у короля же к нам какое-то дело. Пустяковое, как он уверял Джуффена, не то, что жизненно важный компот. Но всякий случай я сказал: Я могу хоть каждый день добывать вам этот компот, и всё остальное это сам видите, отнимает совсем немного времени. Вижу, кивнул король. И с радостью воспользовался бы вашим предложением, но тут меня ограничивает закон. Закон запрещает вам пить клубничный компот чаще, чем раз в несколько лет. Ну что вы, Сэр Макс? К счастью, наши законодатели не знают о существовании такого напитка. В противном случае и правда могли бы запретить им только волю дай. Но пока закон запрещает мне только использовать в личных интересах время и усилия государственных служащих, не занимающих соответствующей должности при дворе. Надо же какие строгости. Я был потрясён. Объективно говоря, закон довольно разумный, вздохнул король. Никогда заранее не знаешь, какие прихоти обнаружатся у очередного монарха и какие страсти будут в нём кипеть. За нами, королями, глаз да глаз, а то рано или поздно дело кончится тем, что мой гипотетический преемник заставит сера Джуфина целыми днями играть с ним в карты, что, как мы понимаем, не совсем благоприятно скажется на деятельности тайного сыска. А что, совсем неплохо, ухмыльнулся Джуфин. Я хоть сейчас готов, не сомневаясь, улыбнулся Гурик. Я признаться тоже, но к счастью, работа вашей организации и неприкосновенность нашей казны надёжно защищены соответствующим законом. Я бы и сегодня не позволил себе отрывать от дел вас и сэра Макса, если бы не обстоятельства, которые дали мне формальное право на официальную встречу. Дело в том, что в замке Рух появилась королева. Уму не постижимо, вздохнул Джуффин. Не верю. Вас и на официальный брак, который, строго говоря, в интересах короны до сих пор никому не удавалось уговорить, а уж склонить к тайному, от которого никакой династической пользы? Правильно делаете, что не верите. Разумеется, я не заключал никаких тайных браков. С чего бы? Мне и так достаточно не просто живётся. Ну, Но... что ж тогда? Я так долго сокрушался, что все эти забавные сновидцы, наводнившей столицу, обходят мою резиденцию стороной, что судьба внезапно решила пойти мне навстречу. Очень мило с её стороны. Впредь постараюсь быть несколько осторожнее в своих желаниях. Джуффин так оживился, что даже про чай забыл. Правильно ли я понимаю, что какой-то неизвестной девице снится, будто она королева, и поэтому теперь она бродит по замку Рульх, где королеве самое место, и ведёт себя соответственно? Совершенно верно, кивнул Гурик. Особенно забавно, что меня она считает самозванцем, который каким-то образом занял место её мужа, законного короля. Ни то убил его, ни то околдовал, не того просто в темницу упрятал, и придворные мерзавцы такие, все как один на моей стороне. Но недолго нам осталось торжествовать. Она вернулась из продолжительного изгнания, и теперь всем покажет. Хорошего мало, нахмурился <связывается> Джуфин. <связывается> <связывается> <связывается> <связывается> Хотя, конечно, смешно. И давно это продолжается. Король задумался, что-то про себя подсчитывая. Сегодня восьмой день. наконец сказал он. «И вы только вчера ко мне обратились?» Ну, видите ли, поначалу я не рассматривал появление этой женщины как проблему. Напротив, она отлично нас всех развлекала, и в знак благодарности я по мере сил тоже старался сделать ее сновидения интересными и насыщенными.